Глава 5. Тейра. Я не могла подвести Миранду, и как бы мне ни хотелось просто забыть про её просьбу, пришлось искать способы исполнить обещание. Прокрутив в голове ситуацию так и этак, я только сильнее уверилась, что Эйвер и есть тот самый посредник. Следовательно, нужно встретиться с ним ещё раз и попытаться поговорить спокойно. Может, даже заплатить ему. По парню же видно, что он беден, да и одет был откровенно убого. Весь следующий день во время лекции в академии я обдумывала свои дальнейшие шаги. Ведь мало найти этого обиженного мага, нужно ещё как-то добиться его согласия помогать, а он гордый, от денег может точно отказаться, да и я никогда не скрывала того, как отношусь к его собратьям по дару, рассказать ему правду о принцессе не могу. Рискованно, да и не поверит он. Но как тогда быть? Во время перерыва, когда меня привычно обступили подружки, я прикинула, кому из них можно поручить поиск информации, помогу, и с сожалением поняла: никому. Из этой компании доверия не заслуживала ни одна. А я ведь прекрасно понимала, что они крутятся вокруг меня исключительно ради статуса и частенько за спиной перемывают мне кости. А самой активной сплетницей была та которая называла себя моей лучшей подружкой, беловолосая глупышка с миловидной мордашкой, Эрика Лернер. Не удивлюсь, если однажды именно она воткнёт мне нож в спину. В итоге, после занятия я приказала Хайму ехать в городскую управу, и вот тут же там за определённую сумму мне выдали всю официальную информацию на мистера Эйвера Ходенса. Снова забравшись в салон своего Магмобиля, я открыла папку с копиями переданных мне документов и погрузилась в чтение. Я задумчиво постучала пальцами по кожаному сиденью. Такая большая семья. Неудивительно, что Эвер расстроился из-за потери работы. Зато вариант с материальной помощью может сработать. Главное правильно предложить эту самую помощь. Итак, Мак с довольно высоким уровнем дара 23 года. Студент Академии, что уже очень хорошо. Значит, встретиться с ним не составит труда. Далее. Отец. Дезмонд Ходденс, 44 года. А, дар у него намного ниже, чем у сына. Работает на складе компании «Жар». Никогда о такой не слышала. Мать. Кристал Ходденс, 42 года. Дар. Утрачен? Странно, но не особо важно. Официально безработная имеет троих детей. Старший Эвер, средний Дейс 15 лет, младший Ришано 13 лет. Не став откладывать дело в долгий ящик, я приказала Хайму ехать по указанному в досье адресу, а сам продолжил выстраивать план. Нужно не забывать, что Мак на меня зол. Он мне не доверяет, и явна в курсе моего отношения к представителям его видадара. Это ещё больше усложняет задачу. И всё же выход должен быть. Нужно только найти ту самую лазейку. Стоп. Всё просто. Для того, чтобы он начал мне верить, я должна показать себя с лучшей стороны, возможно, даже подружиться с ним. Сблизиться. И как бы мне самой ни притела мысль о тесном общении с Магом, да ещё и жутко сильным, но иного выхода просто не вижу. Ну вы, составить окончательный план я просто не успела. В какой-то момент посмотрела в окно и взгляд сам выбрал из многочисленных прохожих одного-единственного, того самого, о котором я так долго размышляла. А в голове вдруг появилась гениальная идея. «Хайм, останови за углом через два квартала и уезжай домой. Сегодня ты мне больше не понадобишься». «Да, леди Тейра», — ответил привычным анатонным голосом. «Признаться, иногда я даже начинала сомневаться, о человек ли он вообще...» Потому что мой верный водитель, а по совместительству личный охранник, всегда был исключительно собран и начисто лишён эмоций. Выйдя в указанном месте из магамобиля, я улыбнулась и пошла в обратном направлении. Район был далеко от центра и состоял из старых пятиэтажных жилых домов, стоящих почти впритык друг к другу. Никогда раньше мне не приходилось бывать в подобном месте. А, при мысли, что тут живут только маги, В спенье пробежал холодок предательского страха, но сейчас не время бояться, на кану честь и данное слово. Кстати, тротуары здесь были настоящим испытанием на удачу. На них имелось столько кочек, выбоин и камней, что пройти без травм мог только исключительно везунчик. Хотя для моей цели столь своеобразное состояние дороги показалось крайне удачным. Вот только всё произошло не совсем по плану. В момент, когда впереди показался Ходенс, наши взгляды встретились, и я споткнулась. Банально зацепилась тонким каблуком за ямку между камнями и попросту рухнула на тротуар. Это получилось не специально, хотя на самом деле я планировала провернуть нечто подобное, но местные дорожки всё сделали за меня. Упала неудачно, подвернула ногу, ударилась локтем и вдобавок умудрилась сломать тот самый злосчастный каблук. Демоны И в этот момент Эвер приблизился на расстояние шага, поравнялся со мной и, не останавливаясь, прошёл мимо. Даже не взглянул на лежащую на тротуаре леди. Я никак не ожидала подобного. Он ведь мужчина, должен был помочь мне, попавшей в беду. Ага, мужчина, но не лорд, а чурбан невоспитанный. А я глупая, забыла, что такие ни во что не ставят ни этикет, ни вежливость. Просчиталась. Зло выдохнув, попыталась подняться, но едва пёрлась на пострадавшую ногу, как ту снова прострелило болью. Я позорно застонала и, опустившись обратно, схватилась за повреждённую конечность. Мысли о ходунцах вылетели из головы. Теперь я могла думать только о боли. Ненавижу боль, ненавижу магов, ненавижу попадать в неловкие ситуации. С тисным в зубы перевернулась. Она как встала на четвереньки и предприняла вторую попытку подняться. На больную ногу старалась не наступать и всеми силами гнала от себя мысли, что кто-то увидит меня в таком положении. Опёрлась на стену ближайшего дома и крепко зажмурилась. Нога болела сильнее всего. Локоть тоже ныл, а в голове будто стучал маленький молоточек. Но куда хуже становилось от осознания, что я одна, беспомощна, да ещё и в логове магов. Душу затопил Старый, навязчивый страх. В памяти всплыли моменты жуткого прошлого: тёмный подвал, кровоточащие запястья под толстыми верёвками и чужая магия, приносящая только боль. Перед глазами начало темнеть. Сердце в груди билось как ненормальное сознание, сковала паника. И в этот момент меня кто-то осторожно подхватил на руки. Но, что самое удивительное, мне мгновенно стало спокойнее. Что с вами? Красивый, но раздражённый мужской голос прозвучал очень близко. Ходанс, неужели вернулся? Всё в порядке, ответила шёпотом. Зрение прояснилось, и я уставилась на подбородок с лёгкой щетиной. Всегда считала подобное признаком неопрятности, но вынуждена признать, ей верю небритость даже шла. Угу, я вижу, бросил он саронии. Мало того, что грохнулись посреди тротуара, так ещё и стояли, шатаясь, чуть второй раз не упали. Вы вообще здоровы? Здорова, ответила, ощущая поразительное онеметрение. И это в руках мага. Мага? Может, я всё-таки сильно ударилась головой и повредилась умом? Эй, фаブリченно вздохнул и, и куда-то меня понёс. А мне будто даже легче стало. Что-то сомневаюсь, буркнул он себе под нос. Как вас вообще сюда занесло? По делу, ответила ему. По очень важному и срочному делу, ивер. Ходонс усмехнулся, но ничего не ответил. А ведь не мог не заметить, что я назвала его полным именем, хотя представлялся он мне иначе. Кстати, нёс меня Мак, совершенно не напрягаясь, будто его ноша совершенно ничего не весила. Нет, я, конечно, не сильно тяжёлая, стройная, а по нынешней моде даже излишне худощава, но всё же далеко не пушинка, но Эйву мой вес явно тяжестью не показался. Снова прикрыла глаза, нежность в этом безумно приятном ощущении спокойствия и защищённости. Попыталась вспомнить, было ли мне вообще хоть раз в жизни так спокойно и хорошо. Я не смогла. Вдруг Эвер куда-то свернул, стало темнее. Я распахнула веки. Теперь он шёл через узкий проход между домами. Куда-то меня несёшь? спросила насторожившись. Удивительно, что я не задала этот вопрос раньше. Нет, я явно не в себе. К целителю. Не надо, со мной всё в порядке, бросил ровным тоном. Праил лучший в своём городе, и он мой сосед, так что тебя посмотрит бесплатно. Чуть раздражённо ответил Ходенс. Нет, сказала категорично. «Он сильный маг», — сообщил Эйвер. «Тем более нет!» Выпалила, чувствуя, как стремительно возвращается притихший было страх. «Не упрямься, мистер Бертлин мигом поставит тебя на ноги». Он уже второй раз обратился ко мне на «ты», и это прозвучало из его уст так просто, будто мы давние приятели. Хотела его осадить, но быстро себя дёрнула. «Мне же нужно подружиться с этим магом, а значит, стоит проявить мягкость и лояльность». «Я не упрямлюсь, просто не хочу к целителю», — ответила почти спокойно. «Неужели боишься врачей?» — его губы тронула улыбка. «Считай, что так». Не стала оправдываться, не рассказывать же ему о своих настоящих страхах. «Потому, если тебе несложно, просто отнеси меня к ближайшей лавочке. Я вызову Хаймы, и он заберёт меня домой». «Как скажете, леди Саун». Буркнул Мак, и снова на «вы». «Странно, но мне это почему-то не понравилось». Кстати, у нас с лавочками беда. На улицах их так просто не ставят, только в сквериках или у подъездов домов. Но тут рядом кондитерская есть. Там и тепло, и присесть можно. Буду благодарна, если отнесёшь меня туда. Он ничего не ответил, но продолжил идти вперёд и вскоре уже поднимался вместе со мной по ступенькам к широким стеклянным дверям, на которых было написано Шоколадное царство. Звякнул колокольчик, и мы оказались в тепле и мире чарующих запахов сладкой выпечки. «Доброго дня, миссис Сайфер», — поздоровался Мак. «Привет, Эйв», — улыбнулась ему стройная, рожеволосая женщина в белом чипце. «Это кого ты нам принёс?» «Да вот, представляете, иду я по улице...» Начал он, усаживая меня на довольно удобный диванчик. «А тут девушка на дороге валяется. Да я думаю, подберу, вдруг пригодится». «Ха, шутник», — улыбнулась эта могиня, — Потом перевела на меня взгляд и покачала головой. Совсем бледная мелочка. Сейчас сделаю вам мой бодрящий чай. Вы такого нигде не попробуете. Нашла кого травяными сборами удивлять. Я с первого курса была лучшей в группе по травологии и зельеварению. В моей копилке одиннадцать патентов на зелье, четыре из которых проданы тайной службе королевства. У меня в лаборатории хранятся такие редкие экземпляры трафа, каких и не мечтали многие профессора. Мне известны даже самые сложные и запретные рецепты отваров. Хотелось сказать всё это, но я оглянула на Ходденса, внимательно за мной наблюдающего, и только вздохнула. «Буду благодарна», — проговорила, обратившись к женщине. «И сделайте чай для Эвера». Он хмыкнул, но возражать не стал. Кроме нас в небольшом зале, где помещалось всего четыре столика, никого больше не оказалось. Миссис Сайфер ушла, видимо, готовить напитки, и я вдруг ощутила себя неожиданно неловко рядом с Холденсом. Вот странно, когда он нёс меня на руках, чувствовала себя с ним вполне комфортно, а теперь нас разделял целый столик, но появилось ощущение скованности. Нога ныла, Мысли о темах разговора в голову не приходили, и я решила, что самое время вызвать Хайма. Потянулась к сумочке, где лежал мой макфон, и только сейчас сообразила, что её нет. Резко села ровнее, ногу тут же прострелила болью, и к растерянности добавилось ещё и чувство безысходности. «Что с вами опять?» — настороженно спросила Эйвер. «Сумки нет». «Какой ещё сумки?» Маленькой, чёрной, на длинном ремешке. Наверное, она осталась там, где я упала. Но Ходденс только поджал губы и отрицательно помотал головой. Не было там ничего. Я посмотрел. Правда? Или врёт? Может, сам её уже прикарманил? А что, отличный вариант для безработного мага. Деньги себе заберёт, а там, между прочим, не меньше тысячи вагов. Но это мелочь по сравнению с тем, сколько можно получить за артефакты и макфон. Да и сама сумка стоит немало. «Думаешь, я взял?» — возмущенно выдал Эйвер, будто прочитав мои мысли. «Серьезно? Считаешь меня вором?» «Нет», — бросила тихо. «Да я же по глазам твоим надменным все вижу», — заявил он, чуть подавшись вперед. «Для тебя же все магия ничтожества. Ты никогда этого не скрывала. Может, и грохнулась там только, чтобы меня потом в воровстве обвинить?» «Перестань», — повысила я голос. «Что за глупости? Я просто потеряла сумку и поэтому расстроена. В ней лежал макфон и важные артефакты. Это не считая конспектов и личных записей. Но самое неприятное, что я не смогу вызвать Хайма, и денег у меня нет». Мак закатил глаза да так показательно, что раздражение во мне возросло в десятки раз, и всё же давать эмоциям волю было нельзя. «Ты помог мне, и я очень благодарна тебе за это», — спокойно произнесла я. Что-что, а держать себя в руках умело отлично. «Магу? Благодарна? Что-то не верится». Съехидничал он и откинулся на спинку кресла, в котором сидел. «И тем не менее это так», — подтвердил ровным тоном. Эвер смотрел мне в глаза. Прямо, пристально, внимательно. И явно не верил моим словам. Более того, искал в них подвох. «Мне начинает казаться, что вы меня преследуете», — сказал, не отводя взгляда. Вопрос: "Зачем?" А у меня подозрение, что ты запутался в том, как ко мне обращаться, на ты или на вы?" Ответила, тоже не желая первой прерывать контакт глаз. "Может, я жду, когда грозная леди Саун покажет своё истинное лицо?" Пожала плечами. "Ведь это же не слыхано, чтобы какой-то там безродный маг имел наглость так с ней фамильярничать. Я бы уже сказала, если бы была против". Проговорила, начиная получать странное удовольствие от нашей пикировки. Ну если это настолько принципиальный вопрос, то даю тебе позволение обращаться ко мне на ты. А можно в письменом виде, с наигранной серьёзностью попросил он: "Друзьям покажу, вот обзавидуются". Мак явно издевался, и ему было наххать на мои разрешения. Он и так обращался ко мне, как хотел. Наглец. Но взлиться на него за это почему-то не получалось. Так и что вам от меня нужно?" спросил ровным, усталым тоном, перестав разыгрывать нахала. Говорите прямо, и я пойду. А если помощь? Я тоже была серьёзно. Вам? От меня? Разве что моральная, усмехнулся он. Вчера ночью я сказала тебе правду. Напомнила про нашу встречу на Каноне и продолжила тише. Я пришла туда по просьбе одного человека. Сам прийти тот человек не может, это для него слишком опасно. Вопрос чрезвычайно серьёзный. Я бы назвала его вопросом жизни и смерти. Ходенс отвернулся к торговой стойке, за которой появилась женщина в чепце. Она подошла к нам, поставила на столик две большие чашки и пиалу с печеньем. "Благодарю, мисс Сайфер", сказал Эвер. Та мило улыбнулась и снова ушла, оставив нас одних. Какая тактичная, даже удивительно. "Я понимаю, что ты считаешь меня врагом магов", проговорил я. "А разве это не так?" бросил Ходенс, сделав глоток. "Не могу этого отрицать" сказала правду. Но сейчас мне пришлось наступить на горло своим убеждениям. "С чего бы?" спросила она смешливо. "Неужели карточный долг или пари? Может, вас кто-то поймал на слабо? Чем ещё развлекаются изболовные богатинки и леди?" Раздражение внутри поднялось почти до предела. Я снова посмотрела в глаза Магу и внезапно поняла: "Ты же специально меня провоцируешь!" выпалила громко. "Пытаешься вывести из себя Зачем? За тем, что меня бесит эта маска хорошей, вежливой девочки, сказал он, подавшись вперёд, а его взгляд стал жёстким. Игри бесит. Я знаю, что ты далеко не милашка. Видел, какой была вчера в лавке артефактов. Прекрасно помню, какие лозунги толкала со сцены, когда требовала запретить магам обучение в академии. Он наклонился ближе и спросил: "Думаешь, после всего этого я поверю в твой спектакль?" Демона с 2 Медленно втянула носом воздух, закрыла глаза, выдохнула. Нервное раздражение чуть отступило. Эвер, ты прав, во всём прав, ответила дипломатично, и я своего отношения не меняла. Поверь, оно появилось не на пустом месте, у меня есть причины так относиться к твоим собратьям по дару, но сейчас мне пришлось пойти в разрез со своими принципами. Меня об этом попросил человек, которому я не могу отказать. Кто? — спросил он жёстко. — Кто желает встречи? Назови имя, и тогда я подумаю. Возможно, подскажу, как это сделать. Может, стоило сообщить ему сразу, признаться? Но я не рискнула. Не после всего, что он мне сейчас высказал. У него явно на меня зуб, и это, мягко говоря. Вдруг он решит отыграться через Миранду, отомстить. — Ты мне не доверяешь, и я тебе тоже, — проговорила, глядя ему в глаза. — Одним именем я могу погубить этого человека, поэтому давай без имён. Он всё ещё смотрел настороженно, и тогда я решилась на глупость. «Клянусь тебе, Эвер Ходденс, что не имея злого умысла и действуя исключительно по просьбе того, кто желает заключить с магами договор», и подтвердила слова, нарисовав пальцем в воздухе магический символ. «Как интересно!» Он подпёр голову рукой, но продолжал смотреть на меня. «Я готова заплатить тебе любую сумму за помощь». Выложила ещё один козырь. «Нет уж, деньги я привык зарабатывать с честным трудом, и своих не продаю», — бросил с легкой злостью. Увы, козырь оказался проигрышным. Отчаянно прикидывая новые доводы и ходы, я взяла чашку с горячим напитком и вдохнула аромат трав. Пахло знакомо и незнакомо одновременно. Чую ромашку, мяту, ягоду айганова дерева, корень верный, но явно есть еще несколько ингредиентов. Интуиция утверждала, что вреда от варенья не принесёт, и я осторожно пригубила. Оказалось вкусно, даже очень. Для сладости туда добавили липовый мёд, что делало напиток ещё приятнее. Я так увлеклась отваром, что умудрилась забыть про ходынса, а когда посмотрела на него, то наткнулась на внимательный и странно заинтересованный взгляд. Деньги мне не нужны, тем более от тебя сказал он. Ну кое-что я всё же хочу получить, и ты можешь это для меня достать. Более того, тебе это ничего не будет стоить. И что же тебе нужно? Книги, ответил Эйвер, а я от удивления широко распахнула глаза. Книги по боевой магии, любые, какие найдёшь, но не меньше 10. Это же редкость, но мне известно, что многие аристократы хранят их в своих библиотеках. Так и есть. Не стало 30. В нашем доме для подобной литературы был отведён целый стеллаж в дальней части библиотеки. А можно ещё на чердак заглянуть, там тоже имеются коробки с книгами. Но разве это равноценная сделка? Мне казалось, что за помощь мне ходунс должен потребовать как минимум редкие артефакты, драгоценности или даже обещание никогда больше не выступать против магов, а он попросил книги, хотя его тоже можно понять. По могам по закону запрещалось изучение боевых дисциплин, только мирные. А если кто-то найдёт уе его такую литературу, его ждёт арест и каменоломня. Я согласна, ответила уже прикидывая, как буду передавать ему столь странную плату. Завтра вечером всё подготовлю. Можем встретиться в том же сквере, что и вчера. Нет, не там. Эвер задумчиво закусил край губы, а я заворожённо уставилась на него, сама себя непонимая. Симпатичный он всё-таки, хоть и бедняк. Ему бы лоска, и получился бы настоящий красавец. В 10 в сквере по улице Воздушных грёз, наконец сказал Мак, это через два квартала отсюда. Приходи одна, если принесёшь и никак не проколишься, тогда тот, с кем ты так жаждешь свести своего друга, узнает о твоём намерении и уже сам будет решать встречаться с ним или нет. Это, конечно, ещё не победа, но уже определённый шаг в её направлении. Договорились. Отлично. Он улыбнулся. Улыбнулся по-настоящему, а улыбка у него оказалась поистине обезоруживающей, такой мягкой и искренней. Я снова засмотрелась и глупо проворонила момент, когда улыбка превратилась в усмешку. Знаешь, я во многом способен поверить, сказал Ходенс. Ну, уж точно не в то, что леди Тейрисон может понравиться Мак. После чего поднялся из кресла и направился к выходу. Миссис Сейфер, я выйду на пару минут. Поймаю транспорт для леди, сказал он, иду. Подготовьте, пожалуйста, счёт. И скрылся за дверью, но вскоре вернулся, выложил хозяйке кондитерской несколько монет, а потом бесцеремонно поднял меня на руки и понёс на улицу, где его выждал Макмобиль с эмблемой службы такси на двери. За рулём оказался обычный человек без дара, что изряд на меня успокоило. Про оплату не волнуйтесь, я заплатил. "Сообщилай, вируса живой меня на заднее сиденье. Я всё тебе верну", поспешила заверить. "Не нужно", он снова мягко улыбнулся. "Хотя, пожалуй, возьму книгами". "Что ж", я тоже улыбнулась. "В таком случае будь готов к тому, что их окажется гораздо больше 10. Раз так в 10, не люблю оставаться в долгу, а тебе я за сегодня сильно задолжала". Он выпрямился и уже хотел закрыть дверцу, но вдруг снова наклонился ко мне. Гораздо ближе, чем позволял этикет. «Не смотри на меня так, ведьмочка, иначе я подумаю, что на самом деле тебе приглянулся, а это уже выходит за все рамки». «Ты красивый мужчина, Эвер», — сказала ему, ничуть не смутившись. «Прошли те времена, когда меня можно было легко смутить. Не был бы ты магом, я бы дала волю своей симпатии к тебе, но с магом, прости, столь близко связываться не стану. К тому же у меня есть жених». Но, несмотря на всё сказанное мной, он продолжал улыбаться. Казалось, его улыбка стала ещё шире, ещё самодовольнее. Кому ты явно льстили мои слова? До завтра, леди Ведьма. До завтра, мистер Мак.